Господи, да не неяростью Твою облечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего пострадах и слякохся до конца весь день, и хожда. Я, клядывая моя, наполнишься по руганей, несь исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и до дозела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое сметейся, оставь меня сила моя, и свет очью моей той несь со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься, и сташа, и ближний мои отдалечи меня сташи, и нуждахусь, ищущие душу мою, ищущие злая мне глагола хусуетная, и льстив на весь день по уся, аж же яко глух не слыших, и яко нем не отверзаю у своих, и их, яко человек, не слыша, и ни моего с тех своих обличения, яко натя, Господи, повах, Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, Я коре, да никогда порадуют мися врази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мя речи ваша. я, аз на раны готовой болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконий моя аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут и укрепишися паче мне, и умножься ненавидящими а бесправны, воздающими зла и возблагая за не гоня в благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми их помощь мою, Господи, спасение моего. Рев сохраню пути моя, еже не согрешать языком моим, положи хустом моим в негда восстать и грешному предо мною, о немех и смирись и молчах от благ, и болезнь моя, обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится овень, в глаголах языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих кое есть, да разумеют, что лишаюся, все пяди положилась и дни моя, и состав мой як уничтожи пред тобою, Побачив всяческая суета, всяк человек живый, уба образом ходит человек, побачив суйметец, Сокровищ стоет, и не весь, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий моих избави меня, поношение безумному дал ми Иси, не мех и не отверзов у стен моих, яко Ты сотворил Иси, остави от меня раны Твоя, от крепости руки Твоя ас исчезов, в обличениях о беззаконии наказал Иси человека, и истаял Иси яко поучину душу Его. Обачив свой всяк человек, услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, Я у присельника у тебе и пришлец, яко уже все отцы мои, ослаби ми да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя, потерпев Господи, внят ми, услыши молитву мою, и возведемя от рова страстею от бренья тины, И постави на камене нози мои, исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нового пение Богу нашему, узрят в нозию, боятся и уповают на Господа, блажен муж ему же есть имя Господне, упование Его, и не презрев Ты, и неставление ложное, много сотворилось и Ты, Господи, Боже мой, чудеса твои, помышлением Твоим не есть кто подобится Тебе. Во и глаголах умножься паче числа, жертвы и приношений не восхотел, Иси, тело же совершил миссии, все сожжений и огрясений взыскал, Иси, Тогда рек: все приду, в лавизне книжне писано есть о мне, Еже же и волю твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовести их правду в церкви велицей, все усна моим не возвраню. Господи, Ты разумелый, и правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя истина Твоя вынуда заступить имя. Яко, одержавшими злая, им же нечесть слабость и беззаконие Моя, и невозмогов зреть и умножишься, паче власть главы Моя, и сердце Мое, остави меня, благоволи Господи, избави меня, Господи, воеже ва помощи Миванми, да постыдятся и посрамятся купищущие ищущие душу Мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, Да примут обестут свои глаголющими, благо же, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе, все ищущие Тебе, Господи, и да реку твыну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз женишь есть мы у Бога, Господь попечется мне, помощник мой, защититель мой, если ты, Боже мой, не закосни».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 Блажен, разумевай, на нище у Бога в день лютый, избавит его Господь, Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его, Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его, а зрею, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, я Ти, врази мои, реши мне зла. Когда умрет и погибнет имя его, и входящий видите его в суе сердце его, собрав беззаконие себе исходаше воны глаголаже в купе, на мяше птаху все вразимые, на мяпом шляху мне, слово закона преступное возложиши намя, еда спяй не приложит воскреснуть их. ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлебы моя возвеличи намя запинание, Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави меня и воздам им, всем познах, яко восхотел мяй яко не возрадуется враг мое мне, Мене же за незлобие приял и утвердил мяй пред тобою в век, благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди будь. Им же образом желает елень на источники водные, Сидся желает душа моя, к Тебе, Боже, возжада, душа моя, к Богу крепкому живому, когда приду, явлюсь лицу Божию, выше слезы моя, мне хлеб день и ночь, негда теся мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно даже до Дому Божия, Во гласе радования и исповедания шума празднующего, скую прискорбной си, душе моя, и скую смущаешь и мя, Уповай на Бога, яко исповемся всему, спасение лица моего и Бог мой, ко мне самому, душа моя, смятейся, всего ради помянув от земли орданский и ермониимский, от горы малая, бездна бездну призывает во гласе твоих. Вся высоты Твоя и волны Твоя на мне придоша. День заповесь, Господь, милость свою, и ночью песни го меня Молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой си, почтом я забыл и си, и вскоре я хожу. Нигда оскорбляет враг, нигда сокрушатися костем моим, по нашахуми врази моим, нигда глаголати мне на всяк день». Где есть Бог твой, скую прискорбной си душе моя, и вскую смущаешь и мя. уповай на Бога, я пресповем всему, спасение лица моего и Бог мой, суди ми Божий, рассуди прю мою, от языка, непреподобно, от человека, неправедно и льстиво избави меня, Заняты си, Божий крепость моя, вскую отрину у си. И вскуй сетую хожду, негда оскорбляет враг. Посли свет твой истину твою, там и наставис в гору святую твою и вселение твоя. И вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, скую прискорбный си душе моя, скую смущаешь и мя. уповай на Бога, Яко исповемся ему.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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, уши мы нашему услышах, и мы, отцы наши, звестише нам дело, еже и во днех их, во древних, рука Твоя языки потреби и насадил озловилась и и люди, изгнал и си люди, я, небо мечем своим наследише землю, и мышцы их не спасе их но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего яко благоволилась и в них. Ты и си сам, Царь мой и Бог мой, заповедая спасение Яковля, о Тебе, враги наши, Боде роги, и о имени твоему уничижим, восстающие на ны. Не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня, спасл бы нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил си О Бозе, похвалимся весь день и о имени Твоем и вовек, ныне же отринулась и посрамилась и нас, и не извидешь Божия в силах наших, Возвратилась и нас в пять при вразех наших, и, ненавидящие нас, расхищав у Себе, дал и нас, я копцы, снеги воязыца, краселны Иси, отдал и люди Твоя без сыны, и небе множество восклицаниях наших. Положилось и нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положилось и нас в притчу во языце, по киванию главы в людях. Весь день срам мой предо мной есть, и студ лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражей изгоняющего, сиявся придошина ны. И не забыхом Тебе, и не неправдавахом завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из нашего наше пути Твоего, як смирилась и нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная, за забыхом имя Бога нашего, и ащи воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих Той Бо весь тайное сердце? За ней Тебе ради умершляемся весь день. Вменихомся яковцы за колени, восстани вскую спиши, Господи, воскресни, не отрини до конца, вскую лице Твое забываешь и нищету нашу и скорбь нашу, Яко смирись от персть, душа наша, прельпе земли, утроба наша, воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово, благо, глаголю, аз дела моя царею, язык мой, трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать в устнах Твоих, всего ради благословить, а Бог вовек, припояши меч твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоей, добротою Твоею, и на лице успевай царству истины ради и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница Твоя. Стрелы Твои защрены сильнее, люди под Тобою падут в сердце, враг царевы. престол Твой, Божий, век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбилась и правду и возненавиделайся законе. всего ради помазать, а Боже, Бог Твой, леем радости, пачи причастник Твоих, смирно стакти и коси и от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одеснуй Тебе, в ризах позлощенных одей на приспе чрена. Слыши, дщи, и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего, и возжелай, царь, доброты Твоя, занято есть Господь Твой, поклонишься Ему. И отщитирова с дары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. вся слава чере чери царевы внутрь, грязны, златыми одеяно и преиспечрено, приведутся Царю Девы вслед я, искренние приведутся Тебе, приведутся веселье и радований, ведутся в храм царя, вместо Отец Твоих, быша, сынами Твои, поставишь я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обредших нызелов. Всего ради не убоимся, внегда смущается земля и прилагаются горы в сердца морские. Восшумевшие и смятошися воды, смятошися горы крепостью Его, речные устремление веселят град Божий, посвятил и исселение Своевышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Сметошися языцы, уклонившись царстве, Дади глаз свой вышний, подвижется земля, Господь сил с нами, заступник наш Бог Якорь, Придите и видите дела Божии, Я же положи чудеса на земли, Отъемля брани до конец земли, Лук сокрушит и сломит оружие, И щиты сожжет огнем, Упразднитесь и разумейте, Я к вам есть Вознесусь во языцев.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 И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и силой, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и, и во веки веков. Аминь. Хвалу приношу Тебе, Господи, при Моя вся, возвещаю Те, Боже, обрати, помилуй меня, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси мя, Боже мой, як уже иногда мытаря спасла и си, и блудницы слезни презревы, и мое воздыхание прими, спаси мой и спаси мя, и ныне и во и вовеки веков ами. Рабски ныне притекаю к покрову Твоему пренепорочное, избави мя Богородительнице слияния страстей, як у бесстрастия нагородшая.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, во всех благодеяниях Твоих. Я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных. Я же делом бывших и словом, возлюбивый нас Якоже, и единородного Твоего Сына нас дать и изголивать. С нас достойны быть и Твоя любви, Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, Ящич, что хотящий или нехотящий, согрешихом прости и не вмени и сохрани душу нашу святу. И представлю Твоему престолу совесть, имущую чистую, и конец достоин человека Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твоего истине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, Всебо человецы и исьмы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробие. Vėlėjų mėlosti.